Глава 16. «Спасибо, что подбросила», — поблагодарил я Эйрин, когда она перенесла нас всех в мой офис. «Машина временно осталась и в мире Милены, но, думаю, до конца дня я смогу переместить ее сюда, используя накопленный за последние дни свет. Обращайтесь», — довольно ухмыльнулась солнечная кошка, оглядываясь по сторонам. «А что это за место?» «Мой офис», — прояснил я, тоже оглядываясь и хмурясь. «А сегодня какой день недели?» Теперь уже заговорила Надя, тоже заметив странность. Офис встретил нас пустотой, хотя вроде бы должен был работать. Марина вообще собиралась перевести его на круглосуточную работу, чтобы днем велась офисная работа, а ночью тут находилась бы пара сотрудников на экстренный случай. Но сейчас в офисе никого не было, хотя день в самом разгаре. Даже в выходные тут должна была кипеть работа. Не знаю, но тоже заметил, что как-то слишком тихо. Я вышел из кабинета и огляделся. Коридоры погружены в полумрак, и не только это бросалось в глаза. В офисе не было не только людей, но и всего остального. Компьютеры, рабочие места. Все было вычищено. Не осталось ни единой бумажки, а дверь, что ведет в перекресток, оказалась заблокирована каким-то устройством. «Тут точно что-то произошло», — подытожила Надя. «Я пойду осмотрюсь», — сказала Эйна. Она пришла в себя вскоре после процедуры, но еще плохо себя чувствовала. Стоило ей сделать шаг самостоятельно, как девушка запнулась и чуть было не упала на пол. Ее подхватила Эйрин, оказавшаяся ближе всех. «Эй, красотка, ты только-только считай восстала из мертвых, побереги себя!» «Все нормально», — сухо ответила та, всем своим видом показывая, что помощь ей не нужна. «Пусть идет, она теневик, там она быстрее придет в себя». Эйрин скептически поджала губы, но мешать не стала, и Эйна шагнула в тень, исчезая из комнаты. Я тем временем достал телефон из кармана, чтобы позвонить Марине, но не смог его включить. что что-то не так? Надя, у тебя случайно нет зарядного устройства при себе?» «Нет, откуда?» Надя растерянно развела руками, после чего проверила уже собственный телефон, но там ситуация была аналогичной. За ту неделю, что мы провели в другом мире, ее гаджет тоже пришел во временную неработоспособность. Хотя чего удивительного, ведь Надя то и дело делала всякие снимки и видеозаписи на память. Батарея старалась беречь, выключая его, но потратила ее остатки на запись видео во дворце Милены. «Что ж, я думаю, мне пора», — с легкой досадой сказала нам Эйрин. «Могла бы еще задержаться», — предложила Надя. «Я бы с радостью, но богиня развела руками». «Надо присматривать за отцом». «Будь осторожней», — попросил я ее. «Обязательно!» — промурлыкала солнечная кошка и поцеловала меня на прощание. Надя при виде этого слегка поджала губы и тактично отвела взгляд, дожидаясь, пока мы закончим. эрин отстранилась, улыбнулась напоследок и обратилась к Наде. «А ты забудь о нем. Хорошо?» «Конечно». И богиня исчезла, в неяркой вспышке света. Мы с Надей еще пару мгновений смотрели на пустующее место, После чего, перекинувшись парой слов, решили, что лучше всего будет отправиться к Шуйским. Виктория, скорее всего, держит руку на пульсе и знает, что именно творится в последние дни. Спустившись вниз, я первым делом призвал машину из иного мира. Света на это ушло столько же, сколько и в прошлый раз, а вот сам запас очень сильно у меня вырос. Перекресток между мирами. Владыка Адриан. Постоянные последователи — 12, Временные гости — ноль. Внешние работники — 53. Сторонние источники с низким уровнем выработки — 1 миллион 23 771. Текущий запас света — 15,9. Новый пункт с огромным числом удивил, и подозреваю, что все это результат раздутого скандала. Чем больше обо мне говорят даже в негативном ключе, тем больше энергии я получаю. А еще это значит, что я все ближе к формированию собственной божественности. Случится это не завтра и даже не через год, Но процесс уверенный, и появление сторонних источников света это доказывает. Раньше я был известным блогером, но этого пункта не было. А Рай с важным видом запрыгнул на заднее сиденье автомобиля. Я, как обычно, занял место водителя, а Надя села рядом. Все-таки удивительно. «Эйрин, она правда богиня?» «Так не верится?» «Немного. Она, если не брать в расчет горящие волосы, уши и хвост, выглядит очень даже человечной». В смысле, я никогда не думала, что боги, ну, такие. Ожидала вселенских сверхсущностей. Ну, да, а она просто девушка, которая на тебя вешается. Понимаю, немного не такими представляешь себе высшие силы. Хотя тут очень многое зависит от бога и того, как он себя позиционирует. Вот если бы ты встретилась с ее отцом, то, скорее всего, он показался бы тебе именно таким, каким ты и представляешь его. Величественным и всемогущим. Эйрин же очень много времени проводит со смертными. Это накладывает некоторый отпечаток. Хотя, говоря откровенно, боги не так уж сильно отличаются от нас. Я бы даже сказал, они в некотором плане проще. В смысле? Они практически не меняются. Эйрин осталась такой же, как в момент нашего знакомства, а вот я очень сильно изменился. Они могут жить тысячи лет, но, как личности, практически не развиваются. Серьезно? Ага. Встречал я богов, которые прожили десятки тысяч лет, а были инфантильными, на уровне подростков, и они не менялись, даже получив пару раз по морде. По мне, это ключевая особенность богов. Они не любят меняться. Если бог родился гордым и завистливым, таким он и будет на протяжении всего своего существования. Ого! Люди в этом плане более гибкие. Они могут меняться под воздействием окружающей среды. Боги же как монолиты. Изменения их подтачивают и в конце концов ломают, они меняют. Но в остальном те же страсти, те же эмоции. Хотя из любого правила есть исключения. И тут ключевую роль играет источник силы. Есть воплощенные боги. Те, кого порождает вера людей. Правда, процесс это медленный и трудный. Порой для него нужны сотни или тысячи лет. В нашем мире тоже есть такие? Скорее всего, кивнул я. Но тут вот какое дело. Этот мир, как и еще десятки других... В какой-то мере был подчинен божественными владыками. Сокрушитель Тверди, отец Ирин один из них. Им не нужна прямая вера. Большинство о нем даже не знает, но свою порцию света он получает за счет... Я немного задумался, пытаясь подобрать слова. Скажем, налога. И они могут обвесить таким налогом любой мир? Нет, только тот, где есть искажение. Хитрая схема на самом деле. Фактически они присосались к каналу божественной силы и не подпускают к нему никого другого. Остальные боги вынуждены либо довольствоваться крохами веры, либо идти на поклон и получать свою порцию силы. И к кому относится Эйрин? Никому. Она по-своему уникальна. У нее тоже есть прямой канал силы, как и у ее отца. Разве что не такой большой. Так что чисто технически она тоже одна из божественных владык, хоть и уступает в силе остальным. Странно, что ей позволили это. Ничего странного, ведь Эйрин... была рождена специально для меня. «В смысле?» — не поняла Надя. «Мне нужна была божественная сила, чтобы выполнять работу, и в конечном итоге было решено создать бога, который поделится ей со мной. Этим богом стала Эйрин, и именно поэтому ей позволили получить силу, сравнимую с божественными владыками». «То есть вы должны были стать напарниками?» «Ну, можно сказать и так. Эйрин же считала это скорее чем-то вроде божественного брака, неразрывных уз, что соединяет нас». «Брака?» Не буквально клятв мы не приносили. Ладно. Надя была обескуражена. А то я на миг ощутила себя любовницей. Перестань, отмахнулся я. ирина и я, мы решили, что у нас свои пути. У нее своя жизнь, у меня своя. Какое-то время мы путешествовали вместе, но в какой-то момент оба поняли, что она просто не подходит для такой работы. И раз уж мне для использования ее силы не нужно, чтобы она была рядом, то я просто позволил ей искать себя и место в этом мире и до сих пор считаю, что это было правильное решение». «Вот как!» — задумчиво произнесла Надя. Она откинулась на спинку кресла и замолчала. «И о чем задумалась?» — решил спросить я после пары минут тишины. «Да так. Просто удивляюсь тому, насколько ты удивительный человек. А еще думаю о том, что из всех девушек ты почему-то выбрал именно меня». Надя ласково мне улыбнулась. «В смысле, вокруг тебя же вьется так много красивых девушек». Ты бы сейчас мог развлекаться с какой-нибудь герцогиней или княгиней, а то и вовсе реальной богиней, но вместо этого проводишь время с кем-то вроде меня. Не прибедняйся. Ну правда, я, может, и привлекательная, спору нет, но в мире хватает девушек, по сравнению с которыми я просто серая мышь, а уж про статус и речи нет. Не все в этом мире измеряется статусом: деньги, титулы. Все это приходит и уходит, остается лишь то, что тут. Я стукнул кулаком по груди. «Хочешь знать, что меня в тебе привлекло? Твой пыл и настрой. Целеустремленность и решительность. А тебе, значит, нравятся дамы с характером? Немного». Больше Надя не продолжала эту тему. Просто поглядывала на меня со странной смесью интереса, задумчивости и немного желания. Я же всем своим видом пытался показать, что этого не замечаю. Наконец впереди показался дом Виктории. Нас там не ждали, но стоило сообщить, кто прибыл, как сразу пропустили внутрь. Шуйская поприветствовала меня со всей теплотой и радушием, проводив в гостиную. «Распоряжусь, чтобы вам подготовили спальню». «Или спальню», — уточнила Виктория. «Спальни. Раздельно». Надя немного расстроилась из-за моего решения, но ничего не сказала. «На самом деле есть одно маленькое правило, которому я стараюсь следовать». Если две женщины, с которыми у меня роман, оказались под одной крышей, то стоит держать дистанцию от обеих. Это позволяет выстроить нейтралитет и обойтись без ревности. Как вам будет угодно, граф? А пока, Виктория, будьте так любезны. Расскажите, что произошло за время моего отсутствия. Что ж... Она задумалась, после чего начала рассказ. А за ту неделю, которую я отсутствовал, произошло очень многое. В дело вмешалась императорская служба расследований и вмешалась основательно. Офис корпорации перекресток был закрыт как раз из-за нее. Несколько дней назад туда пришли люди из ИСР и провели тщательный обыск. Бумаги и технику временно конфисковали для расследования. Похожие обыски проходили и в штаб-квартире Светлого Щита, а также на нескольких предприятиях шуйских. Акции компании очень сильно просили из-за скандала, а сам светлый щит потерял больше половины клиентов после сообщения о найденных уязвимостях. «А меня разыскивают?» и «Еще как. Чудо, что вы добрались сюда, и никто из следователей вас не перехватил», усмехнулась баронесса. «Или из журналистов, желающих взять интервью?» «Мой совет, Андрей, если встретитесь с такими, ничего не говорите. Лучше скажите, что дадите эксклюзивное интервью тому изданию, что больше заплатит». «Как меркантильно» хмыкнула Надя. «Смысл давать им это бесплатно?» — пожалуй плечами в ответ Виктория. «Что ж, до остального, то мы сейчас занимаемся этой Арисис. За ней точно кто-то стоит, и этот кто-то не обделен властью. Если мы узнаем кто, то это очень сильно облегчит нам работу, и мы, по крайней мере, будем знать, чего ожидать. На самом деле все не так страшно, как казалось бы. Прошла всего неделя, и меня еще не успели допросить по этому делу, но репутационные потери, конечно, страшные. А Марина сейчас где?» Пытается добраться до Арисис, насколько я знаю. Мы смогли найти ее штаб или вроде того. Она вместе с моими людьми и твоими бойцами отправилась туда, чтобы ее допросить. Думаю, в ближайшее время сообщит об успехах. Пока мы разговаривали, мой телефон заряжался, так что спустя полчаса я наконец смог сделать несколько телефонных звонков. Первый из них я сделал вовсе не Марине, а Мирославе. Думая его отбытия я не смог с ней связаться. Теперь же надеюсь, что все получится. Мирослава? На той стороне трубки послышалась какая-то возня и сдавленный вздох. Кажется, девушка спала, и я только что ее разбудил. «Андрей?» «Он самый. Тебе не стоило мне звонить, учитывая все, что происходит. Вот именно поэтому я тебе и звоню. Хочу понять, что именно происходит. Мне казалось, что я в хороших отношениях как с гвардией, так и с ИСР, учитывая мою помощь Долгопрудным и Рыбинским районам. А вы на меня всех собак спустили. Извини, но я мало чем могу сейчас помочь» даже если хочу. После «ты знаешь чего» меня отправили в оплачиваемый отпуск. Я сейчас не при исполнении и не имею доступ к полной информации. «Но какой-то ты имеешь, я прав». «Да», — не стала скрывать она. «Тогда расскажи, что происходит». «Ты все и так знаешь. То видео вызвало целый скандал в обществе. И пусть часть из этой информации неправда или правда вывернутая против тебя, но сам факт — возник скандал. Мы пытались его замять, честно». Но когда происходят такие громкие дела, резонанс так просто не заглушить. Ты и твои люди попались под горячую руку императору. Он ведь идеалист. Пытается сделать наше государство справедливым, и, несмотря на все твои заслуги, за тобой тянется очень грязная дорожка. Получается, что попытка закрыть на это глаза в глазах общества будет выставлять и СР, и другие госслужбы, насквозь коррумпированными. Досталось не только тебе, а вообще всем, кто имел с тобой дело, вне зависимости от чинов. Даже великий князь Новгородский временно отстранен от обязанностей управления губернией. И что, император действительно собрался устроить столь серьезную расправу? Нет, но, по крайней мере, должна быть видимость этого. Государь хочет, чтобы народ воспринимал его справедливым правителем, который внимателен к желаниям народа, но и настраивать дворянство против себя не хочет. Вот и пытается усидеть на двух стульях. Только этим пользуются твои недоброжелатели. Против тебя дело ведется серьезно и очень тщательно, имея в виду. От ЕСР направлена Сабина Аронова. Та еще сука на самом деле, но обычно в хорошем смысле. Хороший упорный следователь, но если она работает против тебя, это плохо. Упорная и принципиальная. Для нее люди вроде тебя гнойник, который она обязательно попробует выдавить. Совет лично от меня залег на дно и ничего не делай. Дай всему успокоиться. А даже если тебе предъявят настоящие обвинения, то со временем сможем это замять. В крайнем случае отправишься в элитную тюрьму на годик. Это почти курорт, а там тебя освободят помилованием государя. Ты правда много сделал для нас». «Посиди годик», — криво усмехнулся я. «Извини, Мирослава, у меня немного другие планы. Как хочешь, только будь осторожен, ладно? И больше не звони, я сама найду способ с тобой связаться». Я закончил звонок и вздохнул. «Не люблю я эти политические разборки». В прошлом, когда я оказывался в таких ситуациях, проще всего было просто сменить мир, особенно если дело было сделано. Как поступить тут — вопрос. Ведь мне в этом мире еще жить. Но как минимум одна цель у меня сейчас есть — найти того, кто все это организовал».